Глава вторая. Граф Таубеев заглянул в дневник и покраснел от возмущения и набросился на тренера Нагайцева. Ефим, я же велел тебе приготовить мальчика к показу. Что ж меня ты так подводишь-то? Нагайцев с досадой закусил губу. Виноват, ваше сидельство. Я, сыну велел напоить его зельем, да парень, видать, забыл. Сию минутус. Тренер сердито нахмурился, посылая кому-то мысленный зов. По его выражению лица нетрудно было понять, что он решил устроить адресату хорошую взбучку. Не прошло и минуты, как дверь конюшни распахнулась, и в коридор влетел тот самый паренек, что встречал нас с Игорем Владимировичем у моста. Роскошные усы тренера сердито задрожали. — Ты где прободаешь, Аболтус?" накинулся он на парня. — Господа, приехали коня смотреть, а ты его в порядок не привел. Где зелье? Он побагровел и бесцеремонно схватил парня за шиворот. «Где зелье, я тебя спрашиваю?» «Да вот оно!» — вырвавшись, выкрикнул парнишка и сунул отцу небольшой стеклянный флакон. «А почему ты не приготовил мальчика?» — продолжал орать тренер. «Да потому что газички вокруг ша стоят!» — отбрил парень. «Сейчас он еще одного в лесу видел. Если кто из них в конюшню пролезет и увидит, в каком дневнике мальчик стоит, а...» «Сейчас все сделаю, господам всего-то, и надо минут-то подождать!» «А ну-ка, прочь своих глаз!» — гневно отмахнулся Нагайцев. «Я сам!» Парень бросил на нас взгляд, по которому я понял, что он вовсе не чувствует себя виноватым. Тем временем Нагайцев отодвинул защелку, запиравшую денег, и легко открыл тяжелую створку. «Мальчик!» — позвал он, подходя к деревянной поилке, которая стояла на полу. Несуразный конь дернул ухом... Взгляд его стал еще печальнее, чем в минуту назад, и казалось, что несчастное животное стыдится своего жалкого вида. Тренер открутил пробку и вылил содержимое пузырька в поилку. «Пей, мальчик!» Ласково приговаривал он. Конь нехотя потянулся к воде. Опустил в нее морду по самые ноздри и зашлепал мягкими губами. Я смотрел во все глаза, с недоумением ожидая, что ж произойдет. На мгновение мне показалось, что у меня задвоилось в глазах. Ну, так бывает, когда долго смотришь себе под нос, а потом переводишь взгляд на что-нибудь далекое. Но все очертания оставались четкими. Решетчатые двери, кормушка с мягким сеном, поилка. Менялся только конь. На секунду он превратился в мутное, бурое пятно, которое не имело ни определенного цвета, ни обличия. А потом я увидел совершенно иного коня. Передо мной стоял высокий тонконогий красавец темной масти с рыжими подпалинами по впалому животу. Изменился и взгляд коня, и его осанка. Гордое животное ничем не напоминало недавнего тощего заморыша. «Что за чудеса?» — удивился я. «Зелье преображения», — небрежно объяснил Полубеев. «Газетчики нас и в самом деле донимают». Лезут во все щели, как мыши, вот и приходится прятать лучших лошадей на самом видном месте. Ефим покупает это зелье только у проверенного поставщика, и оно совершенно безвредно для лошадей. Конь переступил с ноги на ногу, вскинул голову и тихо заржал. — А можно его погладить? — спросил я. Тренер Нагайцев сурово нахмурился, но отказать не посмел, хотя, по его взгляду, было понятно, что он с неохотой подпускает к лошадям даже их владельца. Я подошел к коню, провел ладонью по его боку, чувствуя, как под тонкой кожей сокращаются сильные мышцы. Лошадиная шерсть была мягкой и шелковистой. Чудо, а не конь. Мальчик же словно услышал мою мысленную похвалу и потянулся мордой к моему карману. «Ну, конечно же!» Не по хвалу он услышал, а учуял хлеб, который заботливо припас для него Игнат, и дал мне с собой. Я достал из кармана сверток и развернул трепицу. Не положено, ваше сиятельство, — борчливо сказал Нагайцев. — Это ж просто хлеб с солью, — удивился я. У меня еще и морковка есть. Нагайцев недоверчиво взял хлеб из моих рук, внимательно обнюхал его и даже ковырнул пальцем, потом с неохотой вернул хлеб мне. Сами понимаете ваше ельство. Оправдываясь, сказал он. Ответственность на мне, так что я должен проверять. Понимаю и благодарю за бдительность. С улыбкой кивнул я. А потом протянул хлеб мальчику. На ладони подавайте. Успел предупредить меня граф Толубеев. И в самом деле, зубы у коня большие, крепкие. В миг отхватит пальцы вместе с горбушкой. Мальчик осторожно обнюхал хлеб. Деликатно взял его губами и принялся жевать, чуть запрокидывая голову. Прожевал и выжидательно посмотрел на меня. — Еще хочешь? — спросил я, чувствуя, как лицо по неволе расплывается в счастливой улыбке. Конь кивнул, как будто понял мои слова. Затем потянулся ко мне и негромко фыркнул мне в самое ухо. Воздух защекотал шею. — Признал вас, — улыбнулся граф Толубеев. — Игорь Владимирович, идите сюда, — позвал я. — Познакомьтесь с нашей совместной собственностью. Она великолепна. Собственность я имею в виду. Дед решительно вошел в дневник, взял у меня морковку и протянул коню. Мальчик снова повторил ритуал обнюхивания и вкусно захрумкал морковкой. А я глядел на улыбающегося деда. — Как ты догадался взять с собой угощение для коня? — спросил он. — Так Гнат подсказал, — признался я. И твердо заявил Нагайцеву. — Вы видите мальчика на улицу, я хочу посмотреть на него при дневном свете. — Мы тренируем мальчика только по ночам или ранним утром, заспорил тренер. Но быстро сдался и снял с гвоздя сбрую. Умело надел я на коня и протянул мне конец длинного кожаного повода. — Прошу, только крепче держите и выпустите. Я повел мальчика по длинному коридору. Копыта коня мягко ступали по опилкам совсем рядом с моими ногами. Совершенно незнакомое ощущение. Конь намного сильнее человека, вот стоит ему захотеть, и он без усилий вырвется из моих рук. Но мальчик послушно шел рядом со мной. Я вывел его на улицу и шагом провел вдоль тренировочного круга, конь косил любопытным глазом в мою сторону и изредка тихо фыркал. «Что, хочешь побегать?» — спросил я. — Я попрошу тренера, чтобы он дал тебе размяться сегодня ночью. Мы с конем вернулись к дверям конюшни. Я передал повод Нагайцеву, он сразу же увел мальчика внутрь с таким облегчением, с каким скупец прячет свое золото в дальний сундук. — Ну как, вам понравилось? — с улыбкой спросил граф Толубеев. — Очень. Не стал скрывать я. — Это золото, а не конь, — убежденно сказал граф, причем в буквальном смысле слова. Уже через год мальчик станет отличным производителем. Об этом я и хотел с вами поговорить. Я предоставил Игорю Владимировичу право вести переговоры с графом Толубеевым, ведь в конце-то концов у моего деда огромный опыт в таких делах и стальная хватка, так что затею Толубеева он разберет досконально и род Воронцовых, как всегда, останется с прибылью. Я приотстал на несколько шагов и просто наслаждался отдыхом на природе. Удивительное дело, я живу посреди парка, но не часто гуляю вот просто так, без какой-то определенной цели. А еще я никогда не думал, что быть владельцем настоящей скаковой лошади такое удовольствие. Теперь я с нетерпением ждал скачек, которые, по словам графа, состоятся уже скоро. Все непременно болеть за мальчика. — Граф Толубеев проводил нас по мосту до самого мобиля. — Заезжайте в любое время, — пригласил он. — Ефим всегда здесь, и он живет при конюшне. — Благодарю вас, — ответил я. Судя по довольному выражению на лице Игоря Владимировича, они с графом Толубеевым отлично поладили. Да и посвящать меня в подробности дед не стал, потому как прекрасно знал, что я не очень-то и большой любитель деловых переговоров. Лишь коротко заметил, что предложение графа очень интересное и обещает хороший доход, который мы с дедом, как совладельцы мальчика, разумеется, поделим пополам. «Ну вот и хорошо», — улыбнулся я. «Деньги никогда не бывают лишними». Мобиль медленно переваливался на ухабах узкой лесной дороги. Любопытная белка стремительно взлетела по сосновому стволу и спряталась за веткой, сердито сверкая глазом. Урчание мотора напугало зверька. У самого выезда на шоссе стоял еще один мобиль. Недорогая и простая машина, которую мог позволить себе почти любой столичный житель. Мобиль печально наклонился на один бок, оба его колеса были спущены. Вокруг мобиля с растерянным видом прохаживался человек, чем-то похожий на белку. У него была круглая голова с зачесанными волосами. И такие острые черты лица, словно их рисовали хорошо отточенным карандашом. Человек был одет в серый костюм, который обтягивал его худую фигуру, и вот почему-то носил ярко-красный галстук. Заметив нас, человек повел себя странно. Он быстренько забежал за свой мобиль и даже присел, словно надеялся спрятаться но почти сразу же сообразил, что я его вижу. Тогда он наклонился и сделал вид, что поднимает что-то с земли. При этом человек старательно не обращал на нас внимания. Честно говоря, мне стало смешно. Похоже, это был один из тех настырных газетчиков, которые, по словам тренера Нагайцева, так и шныряли вокруг конюшни. Наверняка он тоже что-то высматривал, а в это время кто-то проколол колеса его мобиля. Я даже предполагал, кто именно это сделал. Сынешка тренера, больше некому. Я притормозил мобиль и вежливо осведомился, могу ли я чем-то помочь. Человек выпрямился, растерянно посмотрел на меня. — Так вам нужна помощь-то? — повторил я. «Нет, — Нет-нет, благодарю. Похожий на белку человек энергично замотал головой и замахал руками. — Все в порядке, я уверяю вас. Я просто на минуту остановился. — Вы очень удачно сделали остановку, — улыбнулся я. — У вас проколты сразу два колеса. «Ездить на таком мобиле небезопасно». «Ой, а я и не заметил», — не моргнув глазом, соврал человек. «Своего имени он не назвал, поэтому и я не спешу представляться». Подвести вас до города?» — спросил я. «Не нужно», — отказался человек. «Я уже вызвал механика». «Значит, вы все-таки заметили поломку», — усмехнулся я. Человек ничего не ответил, покраснел с досады, А выезжая на шоссе, я видел, что он проводил нас недовольным взглядом. До столицы мы добрались быстро, без приключений, и мотор рычал довольно. Когда я прибавлял газу, ветер свистел в ушах, а Игорь Владимирович довольно щурился, зажав трость между коленей... Надо признать, старик обожал быструю езду. Я отвез деда домой. Сам поехал на Каменный остров, собираясь спокойно пообедать дома. Волшебные трактиры — это, конечно, замечательно. Вот только иногда хочется уютной домашней обстановки. Попрощавшись с Игорем Владимировичем, я послал зов Игнату и попросил заказать обед из румяного поросенка. По субботам у них бывали изумительные жареные перепела. «Александр Васильевич, а в саду новая пристройка появилась», — растерянно сообщил Игнат. «Только что. Я вышел в клубнику полить, она стоит». «Ничего себе!» «А мой дом опять приготовил мне какой-то сюрприз. Ладно, сейчас я приеду и вместе разберемся». С улыбкой пообещал я и прибавил газу. «Иначе можно ловнуть от любопытства». Постройка, о которой говорил Игнат, оказалась гаражом. Основательное строение с широкими воротами, мобиль прекрасно поместился в гараж и еще оставалось достаточно свободного места. В дальнем углу я заметил железную лестницу, которая вела на второй этаж. Поднялся по ней и обнаружил под самой крышей небольшую, но уютную комнату с ванной и двумя окнами, выходящими в парк. Дом явно намекал, что мне нужно нанять толкового механика-артефактора. Я улыбнулся такой заботе, она совершенно не тяготила, потому что была почти незаметной и совершенно ненавязчивой. Я всегда мог выбирать, последовать совету дома или же нет. Гараж выглядел настолько уютно, что мне самому на минуту захотелось обустроить его, чтобы проводить здесь свободное время. В магическом устройстве мобиля я совершенно не разбирался, но разведил то в этом? Вот только свободного времени катастрофически не хватало. Посему я ограничился тем, что послал зов знакомому хозяину с кабиной лавки и попросил прислать с курьером надежный замок на ворота гаража. Хозяин пообещал выбрать самый лучший и доставить в течение часа. Ох, удобная ж эта штука, мысленная связь. — Обед привезли, Александр Васильевич, — сообщил Игнат с любопытством заглядывая в гараж. — На стол накрывать. Накрывай, кивнул я. И вот в эту самую минуту мысленная связь продемонстрировала мне свою оборотную, не такую удобную сторону. Ведь зов можно не только послать, но и получить. Добрый день, господин тайновидец. Прозвучал в моей голове голос начальника тайной службы Никиты Михайловича Зотова. Вы можете уделить мне минутку? Конечно, Никит Михайлович, ответил я. Что у вас произошло? А вы уже читали утренние газеты? Пока еще нет. Вот как раз собирался ознакомиться с новостями за обедом. С утра я был в отъезде. Только что вернулся. Вот таким деликатным образом я дал Зотову понять, что не настроен на долгие задушевные разговоры о пустяках. Но Зотов, как ни в чем не бывало, тянул паузу, и, кажется, в нем пропадал великий артист. — Что ж, вы счастливчик, Александр Васильевич, — заметил он. Живете себе на каменном острове совершенно беззаботной жизнью. А столица между тем уже несколько часов сходит с ума. — Да что случилось-то? — изумился я, сгорая от любопытства. — Стихийное бедствие, исчезновение магии. Вчера поздно вечером возле старого театра прохожие видели ящера. Он был ростом с человека, покрыт чешуей, зубками щелкал и быстренько скрылся в проходных дворах. «У старого театра?» — удивился я. что, в центре города, что ли?» «Вот именно», — подтвердил Зотов. «Ну, как вам интересно?» Я прислушался к своему дару тайновидца. А дар словно этого и ждал. Я ощутил толчок в груди справа от сердца. «Да, интересно», — признал я. «А перед тем, как увидеть ящера, прохожие плотно ужинали в трактире?» «Никак нет», — рассмеялся Зотов. Почтенная семейная пара выгуливала собачку, когда из темноты выскочило это страшилище. Между прочим, собачку пришлось показать целителям. У нее нервное потрясение. «А хозяева?» — расплываясь в улыбке, поинтересовался я. Ну вот у них-то нервы оказались покрепче. Свидетельница, мадам Котова, так кричала на полицейских, что они были вынуждены принять ее заявление. «Вынуждены?» — еще шире улыбнулся я. «Ну что ж, узнаю нашу доблестную полицию». Они осмотрели место происшествия. Осмотрели, осмотрели, но ничего не нашли. По их словам, там было темно. «Вечером возле театра фонари не горели, что ли?» — снова удивился я. Я вели в сквере за зданием театра». И вот тут Дар опять напомнил о себе нетерпеливым толчком в груди. «Надо ж! Чешуйчатый ящер посреди столицы!» Было в этом забавном происшествии что-то любопытное. «Еду, — вслух сказал я, — встретимся в сквере у театра». «Ну что ж, благодарю вас, Александр Васильевич», — ответил Зотов. «Дело, конечно, кажется пустяковым. Но вот разобраться в нем надо как можно скорее». Государь, знаете ли, тоже почитывает газеты. Так что встретимся возле театра. Игнат понял, что я с кем-то мысленно разговариваю. Лицо старика вытянулось от огорчения. — Ну вот, опять на весь день уйдете голодным, ваше сиятельство, проворчал тот. — Да не переживай ты так за меня, Игнат! — улыбнулся я. — Я пообедаю в каком-нибудь трактире, а перепелов прибережем на ужин. Я не стал выгонять мобиль из гаража. Вот никогда не знаешь, куда меня заведут поиски очередной магической разгадки. А вот бросать подаренный дедом мобиль на улице без присмотра мне совершенно не хотелось. Так что я прикрыл ворота гаража и по тропинке вдоль речного берега отправился к обзорной площадке. Возле нее частенько скучали в ожидании пассажира свободные извозчики.